Эпилог. Наша свадьба была освещена в светской прессе. Громов проследил, чтобы всё было без пошлых намёков и лжи, только красивые фотографии и лаконичные подписи. Никаких домыслов и сплетен. Моей маме это очень понравилось и польстило, а её дочери и зятю пишут в глянцевых журналах. Отец отнёсся к этому более сдержанно, но тоже был доволен. Даша потребовала от меня автограф на журнале, который она купила специально для этого. «Буду внукам показывать», — пошутила она. «Надо признаться, фотографии мне очень понравились. На них мы с Олегом светились от удовольствия и счастья. А Лиза улыбалась во весь рот и крепко держала мою фату. Гости довольны, родители молодых сияют, как царский червонец. Мы с Лизой выбрали несколько фотографий, вставили их в позолоченные рамочки — И они заняли почётное место на каменной полке в гостиной. Свадебное путешествие прошло великолепно. Мы посетили Вену, Париж и Рим. Больше всего мне понравился Рим. Древний город с имперским размахом и богатой историей. Шумный, немного безалаберный и очень уютный. Утром воздух пахнет фруктами и свежезаваренным кофе, а вечером зной уступает место прохладе, и на улицы высыпает всё местное население. В ресторанах шумят посетители, играет музыка. Беззаботное веселье царит в вечном городе круглый год. Много гуляли, ходили по ресторанам, театрам, музеям и старинным паркам. Олег забронировал для нас роскошные апартаменты в каждом городе. Мы без устали наслаждались друг другом и выходили на прогулку только после полудня. Олег баловал меня и накупил массу ювелирных украшений. Ведь надо же привезти сувениры на память из каждого города. Как любая женщина, Я была в восторге от подобных подарков. Итальянские ювелиры неподражаемы, тем более что раньше мне никто ничего подобного не дарил. 1 сентября для меня было волнующим праздником. Мы отвели Лизу в гимназию. Серьёзные первоклашки, букеты цветов, традиционные речи. Я с удовольствием вспомнила школьные годы. Как и предполагала, Лиза быстро нашла новых друзей. Учиться ей нравится, она очень любознательная и старательная. В гимназии ей интересно. Возможно, в этом есть и моя заслуга. Не круглая отличница, но это не главное. Главное, что учёба ей даётся легко. Она оказалась не только контактной девочкой, в чём лично я никогда не сомневалась, но и зубастой. Лиза даёт отпор любому, кто хочет её обидеть, и она грудью встаёт на защиту своих друзей. Меня это очень радует, ведь добро, когда надо, должно быть с кулаками. Яна не пыталась навредить Лизе. Видимо, разговор Олега с её отцом возымел действие. Так или иначе, но главное, что она оставила нашу семью в покое. В осенние каникулы мы вместе с Лидзой посетили роскошную Венецию. Катались на гондолах, гуляли по кривым улочкам, ходили по старинным храмам и палаццо. Обедали и ужинали в маленьких уютных ресторанчиках. Я поняла, что влюбилась в Италию. И Олег решил, что нам жизненно необходимо купить небольшой домик где-то на побережье. Вдали от суеты и с красивым видом на море, Лиза и я пришли в восторг. Мы выбрали подходящий вариант. И Громов приобрел недвижимость в Италии. Хорошее вложение денег, как заметил его отец. Лиза зовет меня мамой Кира. Это невероятно приятно. Она маленькая дочка и помощница. Через 10 месяцев после свадьбы у нас родился мальчик. Мы решили не тянуть. И через год я родила еще и девочку. Теперь у нас трое детей. и, возможно, мы на этом не остановимся. Наши родители очень довольны, что у них много внуков. Иногда они спорят между собой и с нами, как правильно воспитывать детей. Но это всего лишь мелкие семейные размолвки. Куда же без них? Мой бывший муж Даниил женился. Но не на Кристине, и даже не на Злате, как можно было предположить. Он стал мужем своей начальницы, 48-летней Ольги Геннадьевны. Судя по всему, их отношения длились уже давно. Именно она двигала его по служебной лестнице. Даниил всего на год старше ее сына от первого брака. Но это не мешает им быть счастливыми. В их понимании, разумеется. Ольга Геннадьевна сделала пластическую операцию и стала похожа на 48-летнюю женщину с хорошей пластической операцией. Раскосые глаза, высокие скулы, широкий растянутый рот с накачанными губами, наращенные ресницы и ногти яркого цвета, длинные черные волосы. Обтягивающая короткая одежда, глубокое декольте эротично. Ольга Геннадьевна утверждает, что выйдя замуж за Даниила, обрела вторую молодость и летает на крыльях любви. Что ж, я виднее. Ольга Геннадьевна водит молодого мужа по ночным клубам, возит по модным курортам, и, очевидно, моего бывшего всё это устраивает. Даниил смотрит в рот своей жене, не перечит и прекрасно живёт за её счёт. Поводов для ревности он не даёт. ведет себя паенькой. Жена публично треплет Данечку по щечке, чешет за ушком и зовёт: "Мой масик". Безумно трогательно. Их счастливые лица постоянно появляются в одноклассниках и в Инстаграме Ольги Геннадьевны. обо всём этом мне поведала Даша, которая ужасно любопытна. Но это же не смертельный грех. Я тоже как-то встретила Даниила и его новую жену в отделе женского белья в торговом центре. Они выбирали нечто красное с чёрными пышными кружевами. Даниил механически кивал, И во всём соглашался с женой. Он дал понять, что мы незнакомы. Я настаивать не стала, и тоже молча прошла мимо. Не имею ни малейшего желания с ним общаться. Его омолождённая спутница подозрительно посмотрела на меня. Наверняка знает, кто я. Она бдит за супругом, как Цербер. Масик заматерил, отрастил брюшко и округлился лицом. У него всё хорошо, и это заметно. Яна вышла замуж за нефтяного магната Фарида Гусейнова и уехала к нему на родину. Вернее, её туда отправил муж. Она родила трёх дочерей. Фарид часто появляется на светских тусовках в Москве и Петербурге с молодыми, роскошными и длинноволосыми блондинками. Он не скрывает, что собирается завести вторую жену, которая наконец родит ему сына-наследника. Мы иногда пересекаемся с Фаридом, и он упорно делает вид, что не пытался помочь Яне оклеветать Громова. Гусейнов сделал попытку наладить деловые отношения с Олегом. Но Громов, естественно, не захотел иметь дело с этим авантюристом-миллиардером. Факт лжесвидетельства и лицемерия много говорит о человеке. Яна в свете не бывает. Живет, как и положено в восточной жене, в роскоши. Фотографии великолепной свадьбы Фарида и Яны мелькали в соцсетях и в глянцевых журналах. После этого фото Яны нигде не появлялись. На вечеринке Фарид ее не берет, жена должна сидеть дома, воспитывать детей, не перечить мужу, И знать своё место. Счастлива ли она в золотой клетке? Очевидно. Ведь яна мечтала выйти замуж за миллиардера. Так или иначе, она сама выбрала свою судьбу. О прежней работе и о моих коллегах я не вспоминаю. Как сложились их жизни, мне не интересно. Я их просто забыла и перевернула эту страницу своей жизни. С семьёй Даши мы дружим и ходим друг к другу в гости. У неё замечательные мальчишки и очень хороший заботливый муж. Им все равно, какой вес в обществе имеет Олег. Ведь для дружбы главное не это. Громов помог мне организовать свою аудиторскую фирму. Я не хочу превращаться в домохозяйку. И работаю с удовольствием. Дела в фирме медленно, но верно идут в гору. Хотя дети еще маленькие, я все успеваю. Устаю, но это не страшно. Тем более, что с детьми мне помогает няня Валентина Михайловна. И из Лизы получается отличная помощница. Она очень любит своих младших братика и сестричку. Много с ними возится, и ей это доставляет настоящее удовольствие. Семья у нас дружная, шумная и веселая. И мы очень-очень счастливы. Я убедилась, что любовь – самое великое чудо, которое даровано человеку свыше. Дневник бешеной моли хранится у Олега в кабинете, в несгораемом сейфе. Он не позволил мне его выбросить. Сказал, что эту реликвию сбережет для семейной истории. Нас прятал подальше от детских глаз. «Ведь я там так откровенничала!» Мы иногда перечитываем его вместе и смеёмся над моими приключениями. Что ж, в итоге жизнь расставила всё по своим местам, и каждый получил то, к чему стремился. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.